Глава 9. До Турции мы добрались вообще легко. Стоило нам отплыть от российского берега, как с плеч словно бы свалилась гигантская гора, ощутимо придавливающая своим немалым весом. Исчезло ощущение того, что мы бежим как загоняемая дичь. Теперь только лишь пахнущий морем воздух приятно наполнял наши легкие, даря ощущение полной свободы. «Сереж, я тут вот о чем подумала» заговорила как-то Виктория, пока небольшое суденышко несло нас по волнам. «А зачем ты так рвешься на этот зов?» «Как зачем?» — не понял я ее вопроса. Чтобы быть уверенным, что древний некромант никак не сможет вырваться на свободу». «Но ведь не вырвался до сих пор. Сколько там прошло уже веков? Та эпидемия чумы, которая оказалась истребительной войной, если древний говорил именно на ней, прошла лет семьсот назад». Но он все еще не сумел освободиться. Какова вероятность, что он сумеет выбраться в ближайшие лет, ну, допустим, сто? Да откуда я знаю? Поэтому я и хочу убедиться, что его тюрьма достаточно прочная, чтобы сдержать его еще настолько же. А там, надеюсь, он угаснет окончательно, как и все остальные жрецы. — А тебе не кажется, что ты слишком сильно зациклился на этом? — спросила Вика со странным прищуром. Ты, конечно, извини, но ты точно уверен, что это твои мысли и твое стремление? А вдруг твое появление как-то сможет способствовать воскрешению древнего, независимо от твоих желаний и намерений? Хм... Я не на шутку задумался, пытаясь прикинуть вероятность такого исхода. А ведь правда, с чего я так самозабвенно кинулся к последнему пристанищу выжившего темного жреца? Неужели прошедшие столетия не являются достаточной гарантией того, что стены его темницы достаточно прочные? Разве тот факт, что он связался со мной и открытым текстом просил помощи, не говорит о том, что самостоятельно он выбраться не может? Но если так, тогда для чего мне все это? Очевидно, что весь механизм этого зова строится на каком-то непознанном воздействии на мой дар. Опять же... Если принять во внимание слова древнего, «Моя тьма сейчас нечто вроде капризного дитя, которого любой взрослый легко может обвести вокруг пальца». Можно ли поставить тысячелетнюю мумию, истребившую за несколько лет половину Европы, на роль такого взрослого? О да, без сомнения. Я рядом с ним даже не ребенок, а жалкий головастик. Ну и принимая во внимание этот вывод, Может ли он пытаться заманить меня обманом, прекрасно осознавая, что не в полной мере управляюсь с даром морты и многие его требовательные позывы воспринимаю как свои? «Черт, Вика, ты права!» — воскликнул я, разозленный на собственную усколобость. «Вся эта затея изначально дурно пахла. Почему ты не сказала об этом сразу?» «Так как-то времени не было», — смутилась девушка. Сначала мне было безразлично, куда бежать, лишь бы подальше от всего и поближе к тебе. Потом этот сумасшедший марафон через половину страны. Первое время я вообще в шоке была от того, как ты легко приступаешь закон. Оружие, похищение людей, взлом, угон автомобилей. А потом, когда немного попривыкла, то стала занимать себя размышлениями. Но от тебя постоянно исходило такое напряжение, что тебе явно было не до моих умозаключений. И тут Вика была абсолютно права. Я все время ждал подлянки от каждого встречного, и под всяким кустом мне мерещилась засада. За все время нашего бегства канаты моих нервов оставались на пределе натяжения, которого я даже не замечал. Хоть и переживал я не за себя, а за Викторию, все равно вряд ли бы сумел услышать своего собеседника. «Да уж, что не говори, а она у меня умница». Крепко обняв Викторию, я поцеловал ее в щеку, уколов многодневной щетиной, отчего она смешно сморщилась и попыталась в отместку укусить меня за нос. Сейчас мне кажется, что многочасовое плавание на том катерке до турецких берегов было самым счастливым и беззаботным временем в моей жизни. Никуда не нужно было бежать, прятаться, убивать других или умирать самому. Мы с Викой просто прекрасно проводили время, наслаждаясь обществом друг друга. Тогда я ощутил, что стал еще чуточку более живым, нежели сразу после своего воскрешения. Но все имеет свойство заканчиваться. Завершилась и эта поездка. Контрабандист высадил нас глубокой безлунной ночью посреди пустынного берега, лишь обозначив, в какой стороне находится ближайшая дорога. Больше он не был нам ничем обязан, как и мы ему, поэтому каждый отправился в свою сторону. Он обратно в Россию, а мы дальше на юг. Турция, конечно, была прекрасная страна, но жить в ней нормально таким нелегалом, каковыми являлись мы с Викой, было довольно затруднительно. Раз уж у меня в очередной раз сменились приоритеты и поиск могилы темного жреца уже не стоял первоочередной задачей, то тут нам делать было нечего. Мы не раз обсуждали с ней конечный пункт нашего путешествия, искали место, где могли бы сесть и жить в свое удовольствие, позабыв обо всем. И чем больше мы об этом говорили, тем больше понимали, что никакая развитая страна не сможет стать нашим новым домом, потому что рано или поздно, но мы попадемся в жернова правоохранительной системы. Или нас все-таки найдут там российские спецслужбы можно было попробовать иной вариант – заработать с помощью моей силы столько денег, сколько смогу унести, и сделать нам поддельные документы. Но действовать открыто как медиум я не мог, потому что тогда Кремль однозначно бы меня вычислил, а скрытно, как некромант, не хотел. Да и Вика откровенно протестовала против такой затеи, считая, что начинать новую жизнь с убийств, пусть и каких-нибудь неисправимых преступников, Это совершенно неправильно. В общем, мы единогласно решили, что нашим новым домом должна стать какая-нибудь теплая страна со слабо развитыми государственными институтами власти, где всем плевать, кто ты такой, и какое прошлое за тобой тянется, если ты никому не мешаешь жить. Страна, где существует только право сильного, а у остальных только обязанности перед ним. И, к нашему счастью, таких стран было в достатке. Можно сказать, едва ли не целый континент. Вы уже, наверное, догадались, какой. Дамы направились в Африку. Дикий и забытый богом континент, которым вообще мало кто интересуется в остальном. Более-менее там и развит лишь север, а вот юг, покрытая тайной терра Инкогнита. Там воюют все разом со всеми. Друг с другом, с соседями, с повстанцами, с приезжими. Там могут убить человека за бутылку воды или десяток баксов, и убийцу никогда не найдут. Да даже и искать не станут, скорее всего. И на этом же материке наемники всех стран натаскивают своих щенков на человеческое мясо. Бедные недра, бедные люди, бедная земля. Здешние обитатели никому не интересны, кроме самих себя. В этих бескрайних саваннах Может произойти геноцид целого народа, но никто во всем мире не обратит на это внимание. И никакая демократия не понесет туда благо свободы, потому что в тех степях ловить им совершенно нечего. Вот вы, к примеру, слышали что-нибудь про истребление народа Тутси в Руанде? Целый миллион человек был уничтожен за каких-то три месяца. Слышите? Миллион. Тогда улицы городов были просто усеяны трупами, словно коврами, и не было свободного места, чтобы ступить на землю. Такая масштабная и быстрая бойня легко превзойдет даже зверство фашистов. Вы, возможно, подумали, что это было давно, когда люди еще пользовались дилежанцами и голубями для передачи сообщений лет 200, может, 100 назад или в разгар Второй мировой войны, Когда вся планета превратилась в театр военных действий, тогда миллион жертв в какой-то далекой Руанде вполне мог затеряться в ворохе страшных событий того времени. Но спешу вас разуверить, это случилось в 1994 году 1900, разумеется. Да-да! В год, когда наша страна вовсю смотрела Санта-Барбару, когда дети ждали по каналу ОРТ новую серию утиных историй и играли в китайские денди ведя войну со своими родителями за выгорающие кинескопы цветных телевизоров. Где-то в Африке совершенно незаметно погиб миллион человек. И мало кто обратил на это внимание в целом мире. Но скажите, разве я сильно ошибаюсь, когда надеюсь, что человек с моими способностями сумеет затеряться на бескрайних просторах континента, охваченного вечной войной? Единственное сомнение, которое меня гложет, так это то что вряд ли я сумею в такой обстановке обойтись без убийств это хоть и повышает риск отлета моей крыши, но надеюсь вика поможет мне сдерживать своего внутреннего зверя. если нет мы пойдем дальше в еще менее обжитые места мир большой уж для пары беглецов место в нем обязательно найдется переберемся через океан попытаем счастья в латинской америке в тамошних джунглях Насколько я слышал, целые заводы, аэродромы и города-наркокартели скрываются. В общем, мы снова двинулись в путь. Перебравшись на Аравийский полуостров, мы стали чувствовать себя совсем уж свободно. Нас никто не знал, и мы никого не знали, да и вообще были неинтересны большинству местных жителей. Шуршащие американские президенты помогали легко нам преодолевать сотни километров по обширным пустыням Аравии. Нам даже довелось один отрезок пути преодолеть на верблюдах. Очень экзотический и своеобразный опыт, должен вам сказать. Особенно на фоне того, что горбатые скотины шарахались от меня, как от огня, не давая даже приблизиться к ним. Тогда местные аборигены с большим подозрением смотрели, как от меня галопом улепетывают один за другим эти величавые корабли пустыни. В конечном итоге... Мне подвели настолько старую животину, что она, оказалась, если опустится на песок, то больше никогда не поднимется. Но этот старый верблюд оказался единственным, кто позволил мне забраться на него. Видимо, он уже достаточно устал от жизни, чтобы перестать бояться смерти. Когда я наконец-то слез с его горба, то испытал настоящее облегчение». Езда на живом транспорте — это не совсем то, что могло настроить меня на умиротворяющий лад. А вот Вики очень даже понравилось. Расстраивало только то, что мы не могли ехать рядом, потому что тогда уже ее верблюд начинал шарахаться. В общем, путь проходил в большинстве своем спокойно. Многие встреченные на нашем пути аборигены так или иначе замышляли против нас что-то нехорошее. Как минимум... Большинство из них хотели нас ограбить, но мне чаще всего хватало одного лишь взгляда из подлобья, чтобы они отбросили подобные мыслишки. А особо отмороженных и алчных я отваживал от дурных намерений легкими касаниями силы. Так мы добрались до самого Йемена, став настолько смуглыми, что едва-едва не сравнялись цветом с мореной древесиной. Долгий поход сквозь раскаленные пустыни высушил и укрепил наши тела. Пусть его и нельзя было назвать легким, но на наших лицах все чаще и чаще мелькала улыбка. В исполнении Вики она была максимально искренней, но ну а я пытался изобразить нечто наиболее убедительное, чтобы девушку не тяготила моя эмоциональная увечность. Мы были вместе, и это сейчас являлось самым главным. После Емена мы пересекли в самой узкой части Красное море, и попали в Джибути. Проклятый зов манил меня дальше, и я даже позабыл о своем намерении игнорировать его. Мне хотелось дойти и хотя бы приблизительно понять, где находится могила древнего некроманта. Мы как раз подходили к Эфиопскому Нагорью, когда голосом моего разума вновь стала Вика. Она тихонько позвала меня, когда я стоял, гипнотизируя взглядом далекие горные пики, простирающаяся на множество километров вдаль, и взяла за руку. — Ты, случайно, не о темном жреце сейчас думаешь? — О нем, — признался я. Да и смысл было что-либо отрицать. — Его зов идет оттуда? С гор? — Да. Или откуда-то из-за них. — Думаешь, его могила там? — Не знаю. Но пока ты не спросила, я очень хотел это проверить. В целом... Это Нагорье подходит под место захоронения древнего. Где спрятать почти бессмертную тварь, способную выкашивать все живое одним взглядом, как не на окраине обжитых земель? Ведь 700 лет назад эти горы наверняка воспринимались европейцами как что-то непостижимо далекое и недоступное. И что дальше, Сереж? Мы пойдем туда? Я промолчал, еще некоторое время, глядя на крутые склоны далеких гор, а потом развернулся и потянул Вику к нашим провожатым на квадроциклах. Нет, туда мы не пойдем. Прах к праху, пепел к пеплу. Жрец пробыл сотни лет в своем узилище. Так пусть все остается как есть. Я не собираюсь больше участвовать в этом дерьме. И уж тем более не хочу стать его невольным освободителем. Своих проводников мы нашли в совершенно случайно обнаруженной нами сомалийской деревне, расположенной в предгорьях. В Сомали, вот уже четвертое десятилетие кряду, тяжело протекала гражданская война, где вообще непонятно, кто против кого воевал. Сомалийское правительство, исламисты, войска Эфиопии, миротворцы США, ООН и Кении, какие-то демократические фронты спасения – Патриотические движения и национальные альянсы. Свою лепту в этот бардак вносили еще десятки разнокалиберных группировок и межклановые войны. Честно, я даже не пытался разобраться во всех хитросплетениях этого давнего конфликта. Но при всем при этом, найденная нами деревушка находилась достаточно далеко от любых стратегически важных объектов, так что ей не интересовалась практически ни одна из воюющих сторон. Но, тем не менее, здешнее население было вполне самодостаточным и относительно продвинутым. Личный транспорт, причем неживой, что было для меня крайне важно, был у половины семей. Пусть он и до убитый, требующий постоянного ремонта и ухода, но зато достаточно простой и неприхотливый. При необходимости его можно починить с помощью одних только молотка и гвоздей. Жили здешние люди тем, что собрали, вырастили сами или добыли охотой. Излишки продавали в городах. Оттуда же везли все необходимое для себя. Горючее, лекарства, чистую питьевую воду, дизельные генераторы и многое другое. Мы как раз возвращались назад, когда наши проводники вдруг стали весьма странно себя вести. Они откровенно занервничали и сделали остановку, принявшись о чем-то ожесточенно спорить на своем языке. «Что случилось?» — задал я вопрос ближайшему сопровождающему на английском. «В деревню пришли фалаго ответил он мне на том же языке, но с чудовищным акцентом и примесью своего родного. «Кто такие фалаго фалаго это фалаго чужак! Что тебе непонятно?» «Ах, ну да, действительно, как же я сразу не догадался!» «Это может стать проблемой», — осведомился я, чтобы понять масштаб вероятных неприятностей. «Это уже само по себе проблема. Вам лучше уйти, потому что если они вас заметят, то сразу казнят. На потеху!» «Ты сбрендил? Куда мы пойдем без транспорта и запаса воды?» «Я не знаю», — пожал плечами негр. «Но поверь мне, лучше так, чем попасть в руки к фалагу. Они ненавидят всех чужаков». «И вас просто замучают!» «Но это еще кто кого!» — проворчал я больше из вредности. «Но в одном ты прав. Нам не нужны лишние конфликты. Давай так. Мы останемся где-нибудь неподалеку и вернемся в деревню, когда эти твои фалагу свалят. Нам нужна еда, вода и какой-нибудь транспорт. Что скажешь?» «Ничего не выйдет, чужак!» Цвет лица моего собеседника вдруг сменился с темно-коричневого на какой-то грязно-серый. Кто бы мне раньше сказал, что негры умеют бледнеть, ни за что бы не поверил. «Они уже заметили нас!» Я обернулся в ту сторону, куда был устремлен взгляд сопровождающего, и увидел, что от деревни к нам едет какой-то крайней степени задрипанный джип, похожий на допотопный американский Виллис. Он громыхал на колдобинах так громко, что я стал опасаться, как бы не развалился на ходу, не доехав до нас. Хотя, возможно, это было бы наилучшим выходом в этой ситуации. В джипе сидело четыре человека с замотанными лицами, которые что-то активно нам жестикулировали и кричали. «Нам конец», — убито выдохнул один из проводников на английском, видимо, для того, чтобы мы с Викой тоже могли осознать масштаб трагедии. А я не спешил его переубеждать. Сам-то я понимал, что могу перестрелять этих аборигенов раньше, чем они успеют пикнуть, и страха перед приближающимися Фалааго, кем бы они ни были, я не испытывал. «Не подавайте голоса! И умоляю, только не сопротивляйтесь! От этого будет только хуже! Всем нам хуже!» — взмолился другой провожатый, проецируя в пространство вокруг себя волны натурального ужаса. Я втянул носом в воздух словно мог почуять запах его эмоций, и на короткое мгновение вернулся воспоминаниями в жаркий уличный бой, в котором меня сопровождали измененные. Его страх пришелся бы им по нраву. Когда фалагу подъехали ближе и остановились, я сумел разглядеть их более подробно. Высокие, худые, как и большинство здешних обитателей, вооруженные потертыми калашами, при одном взгляде на которые возникают сомнения в их боеспособности. На головах каждого из четверки красовались куфии, или как их еще называли, арафатки, которые были надеты скорее для того, чтобы их лица никто не смог опознать, нежели по каким-то религиозным убеждениям. Они выгрузились из своего тарантаса, грозно дернули затворы дряхлых автоматов и наставили на нас. Наши провожатые сразу что-то заголосили, закинув руки за головы, а я осторожно задвинул Вику себе за спину. Не бог весть, какая защита, ведь пуля из АК прошьет меня на вылет, как со всей дури брошенный тяжелый железный подшипник в газетный листок. Мы оба это понимали, но почему-то и мне, и ей так было спокойнее. Негры о чем-то говорили на своем языке, из которого я не понимал вообще ни единого слова да и общий смысл жестикуляции от меня пока укрывался. Но итогом этих переговоров стало то, что наши проводники легли на землю лицом вниз, а двое фалааго направились к нам, поигрывая автоматами. Они двигались максимально расслабленно, если не сказать расхлябанно. Их плечи раскачивало из стороны в сторону с такой силой, что казалось странным, как их не заносят. Всем своим видом два негра в арафатках демонстрировали подавляющую уверенность в своем превосходстве, а в эмоциях сквозили смрадные садистские нотки. Они предвкушали бурное веселье и не видели никого, кто мог бы им в этом помешать. Поравнявшись со мной, первый Фалааго что-то пробулькал на своем туземном наречии, и я, естественно, лишь пожал плечами в знак того, что не понимаю его слов. Тот бросил взгляд позади меня, одарив жмущуюся за моей спиной Вику откровенно мерзким взглядом, что-то сказал своему напарнику и рассмеялся. Затем он достаточно проворно размахнулся своим побитым автоматом и залепил мне прикладом в челюсть. В голове моей вспыхнуло солнце, а раздавшийся следом хруст мог посоперничать со звуками работающей камнедробилки. Ко Когда я сказал, что удар был достаточно проворным, Это значило, что увернуться в теории я от него мог. А вот на практике пригнуться нельзя, сзади Вика. Отступить в любую из сторон было невозможно по этой же причине. А пистолет, раз уж на то пошло, выхватывать следовало раньше. Но опять же, спровоцировать раньше времени стрельбу не хотелось. мне это все равно, а вот моей спутнице пули очень даже могли навредить. Упав на землю, Я не потерял ориентации в пространстве и попытался подняться, но мне на спину опустилась чья-то тяжелая нога. Следом послышался испуганный вскрик Виктории и противный гогот одного из негров. Возможно, вы посчитаете меня тормозом, но только сейчас я осознал, что попытка разойтись миром окончательно провалилась. Сказать, что меня душила злоба, это значит очень сильно преуменьшить. Фактически я готов был взорваться, унеся жизни всех, кто здесь находился. Но так поступать было нельзя. Ведь Вика была здесь, ее бы тоже зацепило. Мой жуткий дар не делал различий на свой-чужой. Заслышав еще один ее вскрик, я рванулся всем своим телом в бок, вырываясь из-под ступни ублюдка. Мне нужен был зрительный контакт, чтобы не приведи бог не задеть девушку и когда я обернулся, то мне показалось, полыхнувшее внутри пламя ненависти, напрочь выжгло мне зрение, намертво отпечатывая на сетчатке образ ненавистного врага. Один из фалаго пытался крутить руки Виктории, а второй с интересом наблюдал за моими вывертами на земле, нацелив в мою сторону дуло автомата. Первым умер именно он, хоть мне и хотелось убить сначала его товарища но я боялся навредить силой Вики. Я вонзил клинок из непроглядной тьмы прямо в переносицу чертовому Фалага, и тот рухнул на спину, сложившись, как сломанная кукла, и закатив глаза. Другой негр, увлеченный своим занятием, даже не заметил, что его напарник расстался с жизнью, так что секунды позже, когда я сформировал аккуратное острие силы в районе его головы, тоже отправился за ним следом. До оставшейся в джипе парочки, которая еще не понимала, что вообще произошло с их товарищами, было метров десять. Я мог убивать на расстоянии втрое большим, так что дымные силуэты проткнули их тела быстрее, чем они успели встать со своих мест. Пара флаго обмякли и завалились на бок, а я стал осторожно поглощать разлитую в воздухе тьму и прислушиваться к себе. Это были мои первые убийства за долгое время, и я боялся, что одномоментно съеду из-за этого с катушек. Но ничего подобного пока не наблюдалось. Я был все так же спокоен и собран. — Ты в порядке? — спросил я первым делом у побледневшей Вики. — Да. Ее зубы выстукивали нервную чечетку, мешая девушке выговаривать слова. — Что это -то было? С словно холодные когти сжали сердце. — Это мой дар, Вика. Та моя сторона, которую, я надеялся, тебе никогда не доведется увидеть. Стрельцова порывисто провела ладонями по своему лицу, словно умывалась холодной водой, а потом хлопнула себя пару раз по щекам. — Нормально. Я когда-нибудь привыкну, — сказала она об этом как-то преувеличенно бодро, но по ее эмоциональному окрасу Я действительно отметил, что она немного подуспокоилась. — Ты в порядке, Сереж? — Вполне. Мне такой удар не страшнее щелбана. — Надеюсь, ты не сделаешь то же самое и с нашими провожатыми. Они ведь не поднимались и ничего не могли увидеть. Я глубоко вздохнул, покосившись на сжавшиеся в пыли худощавые фигуры, которые так и не оторвали от земли своих лиц. Они были такие жалкие, такие ничтожные их слабость и покорность судьбе бросали мне настоящий вызов, заставляя испытывать к этим червям лютую ненависть разве подобные убожества достойны жизни даже стать моими марионетками было для них наивысшим благом и огромной честью такие слабаки достойны только стать моим развлечением но никак не моими легионерами сережа мне не нравится твой взгляд голос вики разрушил нахлынувшее на меня наваждение и вернул в реальный мир. Я встряхнулся, отгоняя чуждые мне зверские порывы и взглянул на парочку проводников уже другим взглядом. М да, вот так вот незаметно проклятая тьма и управляла мной. Нет, я не стану их трогать. Но этих четверых нельзя так оставлять. Могут возникнуть вопросы. Я начал нагнетать силу, направляя толстые дымные щупальца к телам умерших Фалаага. «Отойди, Вик, сейчас снова накатит жуть, но ты не пугайся того, что увидишь». Виктория упрямо тряхнула головой и подступила еще ближе ко мне, положив свою руку на мое плечо. И я не стал отгонять ее. Если таково ее желание, то пусть тоже ощутит прикосновение той стороны. Трупы фалааго выгнулись дугой, словно по ним пропустили разряд тока, а со стороны Вики повеяло истовым ужасом, которое она безрезультатно пыталась обуздать. Нет, родная, это не то, что можно подавить в себе. Терпи, раз решилась. Мертвецы начали загребать руками и ногами, являясь олицетворением той агонии, которая испытывали их души, зашвырнутые беспощадной силой обратно в погибшие тела. Вскоре между нами установилась ментальная связь, и теперь я понял, что имел в виду древний, когда говорил о том, что приспешников нужно подбирать очень тщательно. Когда знаешь, на что следует обратить внимание, то даже становится удивительно, как я мог не замечать этого раньше. Я ощущал тот диссонанс между нами и осознавал, что эти марионетки мне совсем не подходят, но пока мне придется немного их потерпеть. Четыре марионетки встали, деловито отряхнулись и направились к нашим проводникам, поднимая их с земли. Те начали голосить на два голоса. «Нет, пожалуйста! Мы ничего не сделали! Отпустите нас! Возьмите все, что есть! Дайте нам вернуться к семьям!» Теперь я мог понимать их родной язык, пропуская информацию через разум покойников. Но это знание не прибавляло мне радости. «Спокойно, Муи!» Это слово повстанцы употребляли в уничижительном смысле по отношению к простым крестьянам. «Мы вас не тронем. Если дадите нам кровь и пищу, то мы будем защищать вашу деревню. Как вам такая сделка?» Оба наших проводника стояли, ошеломленно хлопая глазами, не понимая, чем вызвана такая резкая перемена в поведении тех, кто пришел их убивать и грабить, и не знали, что ответить. — Что такое? — говоривший покойник, склонил голову на бок. — Вы не согласны? — А, нет-нет, вовсе нет, — Зачистил один из негров. — Просто мы обычные жители, мы не можем решать такое. Это только во власти старейшины. — Ну так пойдем поговорим с ним. Порывшись в головах марионеток, я узнал, что они являлись представителями одного небольшого отряда повстанцев, который в составе 14 человек прибыл пограбить отдаленное село, прекрасно зная, что не встретят тут никакого сопротивления. За минусом этой четверки в деревне их осталось только десять. Десяток отъявленных головорезов, которых я могу уничтожить за секунду. В конце концов, если мы хотим с Викой где-нибудь осесть, то зачем ехать куда-то дальше? Почему бы не попробовать обустроиться на этом месте? став покровителем для безымянной беззащитной деревушки. Погрузившись в транспорт, мы все вместе направились к поселку, а оба проводника, уже успевшие попрощаться с жизнью, почему-то то и дело бросали в мою сторону очень странные и настороженные взгляды.